Голова пятнадцатая. «Ты слишком пьян», — Вэл недовольно покосилась на Раза. «Давай же, идем. Где твой дом?» Мужчина, обнимающий ее за плечи, не удостоил ответа. Вместо этого его ладонь скользнула вверх по шее девушки, а длинные пальцы зарылись в каштановые волосы. Сердце сделало волнительный кульбит, Вэл на мгновение задержала дыхание. «Если ты обрежешь их, я тебя убью», — шепнул Раза, наклоняясь к ее уху и целуя висок. Вэлл горестно вздохнула, тряхнула головой, собираясь с мыслями, и безуспешно пытаясь сбросить ладонь Раза, кисло пробормотала себе под нос. «С такими запросами тебе нужно найти себе какую-нибудь русалку». «У меня была девушка с длинными волосами, как у русалки». Тут же отозвался Раза, обдавая Вэлл теплым дыханием, в котором явно прослеживались знакомые нотки, сшибающие с ног на стойке. «Черт, взъев с его долбанной фляжкой!» «И куда она делась?» Без особого интереса спросила Вэл, оглядываясь по сторонам. Они давно уже покинули набережную, и поначалу все шло неплохо, а Вэл уже смело надеется, что скорость ее голова встретится с мягкой подушкой в доме бородача. Но затем на их пути возникло едва ли преодолимое препятствие. Раза все-таки прикончил содержимое фляги. И вот теперь они уже неизвестно, сколько торчали посреди оживающих рыночных опервые лавочники и продавцы. толкающие перед собой тяжелые, груженные товарами тележки, с удивлением бросали на них заинтересованные взгляды. «Она спала с другим парнем», — сказал Раза. Велл недоуменно перевела на него взгляд, с трудом припоминая суть разговора. «О, ну, мне очень жаль», — рассеянно отозвалась она, думая только о том, как ей заставить Раза сделать хоть один шаг с этого проклятого рынка. «Ей повезло, что она не была моей второй». Но она все равно получила по заслугам. Язык Раза провел влажную линию по шее Вэл. Она аккуратно отстранилась от него. Как бы сильно тело не желало этих прикосновений, но навалившаяся усталость от наполненной событиями ночи все же была сильнее. Да и не только в усталости было дело. Что-то внутри противилось всему происходящему. «Прекрати меня облизывать!» Поймав хумурый взгляд Раза, прошипела Вэл. «Пойдем домой, пожалуйста!» «Ты хочешь ко мне домой?» Раза чуть наклонил голову, засовывая руки в карманы расстегнутой черной куртки. «Безумно!» — фыркнула Вэл, наблюдая за лавочником, раскладывающим на широком прилавке круглые румяные яблоки. «Все, что я хочу, это спать». «Ты хочешь спать со мной?» «О, боги, пожалуйста!» «Пусть эта затянувшаяся сумасшедшая ночь скорее закончится». Но боги, казалось более глухи к молитвам. «Ты не ответила, кролик». Резким движением раза приблизился к Вэл, обнимая ее со спины. Вэл, чувствуя, что еще немного и начнет биться в обыкновенной истерике, глубоко втянула носом воздух и медленно произнесла. «Ра, пожалуйста, я тебя очень прошу, пойдем домой. Если ты хочешь, я буду спать с тобой. Или на полу, или на улице. Только, пожалуйста, пойдем уже домой». «Хорошо», — вдруг согласился он, нежно целуя волосы. Вэл изумленно застыла, чувствуя, как руки Раза покидают талию. «Че стало? Идем!» Раза легонько погладил Вэл по спине и двинулся вверх по улице. «Спасибо, всевидящие боги!» – почти вскричала Вэл и с трудом, сдерживая радостную улыбку, последовала за мужчиной. До дома Раза они добрались без приключений, чему Вэл была несказанно рада. Какое-то необъяснимое изнеможение давно уже овладело ей. Она совершенно не была способна ни о чем думать, а тем более препятствовать даже малейшим трудностям. В глубине души не осталось ничего, кроме звенящей пустоты. Вэлл не думала больше ни о черном звере со скаленной мордой, ни об убитом медведе, лежащем в луже собственной крови на полу таверны. Тело, давно лишившись последних крупиц, полыхающего в венах жгучего огня, стало бесконечно тяжелым, а глаза... которые она то и дело терла ладонями, были то полны песка. Представший взору дом внешне мало чем отличался от дома Зефа, будучи также выложен из серого камня. Разве что он был в два этажа, да находился ближе к центру города. Да уж, разве что. Вэл выдавила из себя усталую улыбку. Когда-то она могла только мечтать о том, чтобы хоть раз побывать в подобном доме. А уж про знакомство с хозяином такого великолепия даже не задумывалось. И вот теперь она стоит у большой деревянной двери, с прибитым на уровне глаз дверным молотком в форме головы волка или пса, с зажатым в зубах медным кольцом. Мелочи, незаметные ранее, и сколько их загадочных и несущих скрытый смысл, еще ждет впереди. Раз застукнул кольцом, раз – другой. Вэл тут же захотела скрыться в проснувшемся городе. Смешаться, стоя дело с нующими туда-сюда прохожими. Но Раза, словно прочитав ее мысли, протянул руку, крепко сжал запястье. Дверь открылась, и голубые глаза Вэлл встретились с совершенно несонными глазами Дэнни. Девушка скользнула взглядом по Вэлл, повернулась к Раза, а затем молча отошла в сторону, пропуская вперед своего первого. Вэлла шарашенная шагнула в дом, не в силах выкинуть из головы назойливые мысли о безупречном спокойствии Дэнни. «Да как она так может? Демон ее подери!» «Ра, послушай!» Вэл остановилась, выдергивая свою руку из пальца Фраза. Тот обернулся, недоуменно смотря. Его взгляд смутил Вэл. «Он что, настолько пьян, что не понимает, что творит?» «Очень сомнительно». «Я должна идти», — произнесла Вэл и Раза нахмурился. «Ты же хотела остаться», — сказал он. Вэл буквально онемела. Краем глаза она увидела тонкую фигуру Денни. И неприятное тошнотворное чувство охватило ее с головы до ног. «Нет», — мотнула головой уэл — «ты меня не понял. Мне нужно вернуться к Зефу». «Почему?» — с искренним непониманием во взгляде спросил Раза. Уэлл отчаянно пыталась осознать. Уж не дурна ли все эта шутка? Спешно попятилась назад. «Ты дома, и... мне нужно идти», — бросила она, разворачиваясь к выходу. Пальцы легли на дверную ручку. Уэлл толкнула тяжелую дверь и ступила на улицу, спиной ощущая на себе взгляд Раза. Никто не последовал за ней, не окликнул и не попытался остановить. Вэлл, с каждым шагом отдаляясь от серого двухэтажного дома, чувствовала, как легче и свободней становится на душе. С Событий в таверне минуло уже неделя, и Вэлл, наконец, решилась зайти в нее. Зев был рядом, искренне потешаясь над ее нерешительностью. По большому счету, именно Бородачи затащил ее в полуночную деву. Зев уселся на небольшой видавший виды стола у окна. Язычно крикнул темноволосая девушка, выходившая с кухни. «Эй, Лили, иди-ка сюда!» Вэлла осторожно присела напротив Зефа, повернула голову и принялась рассматривать вычищенные половицы пола. «Здесь должны быть следы крови», — подумалась ей, — «и царапины от когтей». Но пол выглядел идеально, словно все произошедшее только привиделось. «Тебе легче?» — ухмыльнулся Зеф, поглядывая на вел «Видишь, здесь нет раздушившегося трупа, полного червей!» Вэлл скинула на него глаза, изумляясь такой циничности. «Как ты можешь так говорить?» «Как так?» – развел руками бородач, делая удивленное лицо. «Мужик получил по заслугам». «Или ты хотела бы оказаться на его месте?» «Нет». Вэлл сжала губы, не зная, что еще сказать. Законы этого мира были ей неведомы, но одно она успела понять со всей очевидностью. Они были жестокие и пахли кровью. «Послушай меня, малая». Голос Зефа стал до неузнаваемости серьезен. Вэлл невольно напряглась, смотря в серые глаза. «Послушай меня внимательно. Ты еще многого не знаешь о том, куда попало. Не строй себе иллюзий, слышишь?» «Я не строю», — фыркнула вел поворачиваясь к подошедшей девушке. Лили однозначно была прекрасна. И теперь, смотря на ее миловидное лицо, Вэлл прекрасно понимала рама, с языка которого не сходило ее имя. «Добрый день». Улыбнулась Лили, легким жестом откидывая распущенные темные волосы на спину. «Сегодня у нас замечательное запеченное мясо!» «Неси пиво, девка!» хлопнул ладонью по столу Зев, и Лили открыто улыбнулась ему, не удивляясь грубой манере. Вел вздохнула, неодобрительно покосилась на бородача и обратилась к девушке. «У вас есть чай? Просто чай?» «Конечно! Я сделаю для вас самый ароматный!» Ее глаза улыбались. Когда она смотрела на Вэл, та вдруг смутилась под ее взглядом. «Спасибо», — пробормотала она, отводя глаза. Лили сложила руки, присела в легком поклоне и направилась в сторону кухни. «Даже не думай, малая», — произнес Зев. Вэл вопросительно приподняла брови. и не смотрю в ее сторону, поняла?» «Но я и не смотрю», — закатила глаза к потолку Вэл. «Я не люблю женщин». «Теперь она нарвалась на глупое нравоучение. Замечательно». И ведь не докажешь, что причина ее смущения не в чужой улыбке, а в том, что даже рядом с девчонкой-подавальщицей Вэлл остро ощущала, как сильно отличается от нее. «Смотришь», — уверенно произнес Зев. «Поэтому и предупреждаю тебя, не вздумай. У нас в городе нечасто появляются люди. И поверь мне, от тебе уже известно каждой вшивой собаки». «Ну и что?» — со вздохом поинтересовалась Вэлл, тягивая носом доносившийся с кухни аромат. желудки тут же заурчала она пожалела что не согласилась попробовать хваленого мяса тон зефа стал все более походить на учительский слухи расходятся быстро малая и мы тут не исключение понимаешь зев не тяни!» вел положила локти на стол из-подлобья поглядывая на мужчину о чем ты о том что куча народу видела как раз и встал на твою защиту произнес зев ввел не скрывая своего удивления посмотрела на него широко раскрыл глаза и И он чётко дал понять, что ты принадлежишь ему. «Что?» — дёрнувшимся голосом спросила Вэл. «Это очередная дурная шутка?» В этот раз она, судя по всему, зашла слишком далеко. Лицо Зефа было серьёзным, как никогда. И именно от выражения его лица, а вовсе не от произносимых слов, Вэл почувствовала, как где-то в животе собирается нехорошее гнетущее чувство. «Не хочешь неприятностей? Веди себя тихо и будь послушной. Поняла?» «Ты хорошая девица, я бы не хотел, чтобы у тебя были проблемы». зевда что ты несешь?» Не выдержала Вэл, чуть наклоняясь вперед. Нервная улыбка возникла на ее лице. «Какое всем дело? Какой девушке я улыбаюсь? Какому мужчине я киваю в конце до концов?» «Да в общем-то никакой», — пожал плечами бородач. «Только у нас так принято. Ему скажут. Вот и все». «Кому скажут? О чем?» Вэлл едва не смеялась. Этот разговор вдруг стал казаться и нелепым до крайности, и совершенно неуместным. «Малая, ты дурная, что ли? Или притворяешься?» Огрызнулся Зев, посматривая на Вэлл так, словно действительно сомневался в ее умственных способностях. «Зев, я правда не понимаю». «Раза, я говорю о Раза». Жёстко произнёс бородач, и Вэлл на какой-то миг задержала дыхание, оглушённое его словами. «Ему скажут, а тебе это совсем не нужно, понимаешь ты или нет, мать твою?» «Зев, да я раза неделю не видела!» Чувствуя, как нервный смешок прорывается сквозь губы, повысила голос Вэлл. «Между нами ничего нет, у него есть вторая!» «Да, он помог мне, и я ему благодарна, но...» «Малая, слушай меня внимательно!» Зев подался вперёд. вбиваясь взглядом серых глаз в лицо Вэлл. Тяжелая ладонь легла на ее пальцы, пригваждая руку к поверхности стола. «Он открыто, понимая что открыто встан на твою защиту. А по нашим правилам это значит, что ты принадлежишь ему. И каждый в городе теперь знает об этом». «Зев!» — растерянно пробормотала Вэлл, слушая в ушах удары собственного сердца. «Это все реальность?» «Вы, люди, живете по правилам книги». «Но на самом деле вы не верите в эти правила. Он спас тебе жизнь. И если следовать написанному в этой вашей пустой бумажке, она теперь принадлежит ему. Если тебе так будет легче, думай об этом именно так. Остальное ты поймешь со временем». Зев стиснул зубы и недовольно покачал головой. «Не я должен объяснять тебе все, девчонка. Разве же ты не сама этого хотела?» Вэл молчала, слишком шокированная услышанным, чтобы произнести хоть слово «нет». Наконец выдавила она из себя. «Я хотела не этого, не так». «Тогда у тебя проблемы», — серьезно произнес Зев, отпуская ладонь Вэл. Деревянная кружка стукнула о стол, и Лили, улыбаясь прелестной улыбкой, повернулась к Вэл. «Может быть, вы все-таки отведаете нашего мяса? Оно отличное, я обещаю». «Нет», — мотнула головой Вэл, ощущая, как сильно вспотели руки. «Нет, спасибо».